Глава седьмая Сразу лезть на поиски точки перехода в другой мир я не планировал. Что там делать посреди ночи? Посплю немного, а утром нормально позавтракав, уже поеду смотреть, где тут мир закрытого сектора, портал работает. Мне лишних пару часов погоду не сделают. То, что автобус с будущими переселенцами выехал на ночь глядя, это понятно. За окном тьма непроглядная. А это значит пассажиры не понимают, куда их везут, соответственно, это дополнительный фактор скрытности. Также все машины, которые едут по ночам, как ни крути, но демаскируют себя светом включенных фар, а значит легко отследить их перемещение. Переночевал в салоне машины на стоянке для дальнобоев. Все, что надо, у меня было с собой. Теплый спальник, еда и горячее питье в термосе. На стоянке было придорожное кафе, где можно было не только поесть, но и принять душ. Проснулся в 7.00, позавтракал на скорую руку, наполнил в кафе термос свежезаваренным американо напополам с экспресса и покатил на поиски портала. Заехал на ближайшую заправку, долил бак до крышки, а также купил пару полных 10-литровых канистр бензина. Топливо, как известно, лишним не бывает. При себе у меня было около 100 тысяч рублей наличными, большая часть из них это обмененные доллары. Сперва я хотел оставить американскую валюту для того мира, но потом подумал, что курс доллара там, скорее всего, намного ниже, чем в России, поэтому поменял их на рубли. Примерно в километре от нужного мне поворота проехал мимо одиноко стоящей на обочине белой пятидверной Нивы. Машина была явно заряжена для езды по бездорожью, также было видно, что ее хозяин куда-то переезжает, так как салон был забит разномастным барахлом. Пассажиров внутри не было, аварийного треугольника тоже не было. Чего она тут стоит? Непонятно. Останавливаться не стал, покатил дальше. Может, это тоже переселенец в ЗС? Съезд на второстепенную дорогу нашел сразу. Столб со знаком «3-2, движение запрещено» стоял ровно в том месте, где и должен был стоять. Стикер с надписью «ЗС-17» тоже был на месте. Кстати, а вот сам знак был совершенно неправильный. Потому что под красным кругом запрещающего знака должен быть перечень дополнительных знаков, которые оповещали автовладельцев, каким именно транспортным средством запрещен проезд по этой дороге. А судя из того, как знак установлен сейчас, то на эту дорогу запрещен съезд абсолютно всех транспортных средств. А такого в принципе быть не может. Спокойно заехал под запрещающий знак и покатил себе прочь от оживленной трассы. В правом верхнем углу лобового стекла моей Нивы висел лист формата А5, на котором было напечатано ЗИС-17. Такие же познавательные знаки висели на лобовом стекле автобуса с переселенцами и в внедорожниках, которые за ним следовали. Если у них так, то и у меня должно быть так же. Сразу же после съезда с оживленной трассы второстепенная дорога шла через поля. Слева и справа ничего не было на много километров целина с редкими пятнами снега. Несколько раз попадались по обеим сторонам дороги непонятные бетонные коробки, очень похожие на старые советские трансформаторные будки, которые обычно стояли в кварталах многоквартирных домов. Скорее всего, там установлены скрытые посты наблюдения. Я проехал на машине больше 10 километров, а мне никто не попался навстречу и никто не обогнал. Я ехал один, как будто на земле все вымерли, и я остался последним жителем планеты. Жадно глядел по сторонам, все пытаясь заметить какие-то признаки соседства портала, другой мир. Не знаю, может, загадочные круги на Земле, свечение в воздухе, летающие тарелки или перебегающего дорогу снежного человека? Должно же быть хоть что-то. Ничего. Обычная двухполосная дорога без разметки весьма неплохого качества. Видно, что большегруза и гусеничная техника бывает тут редко потому что дорожное полотно в хорошем состоянии. Единственное отличие от тысяч таких же дорог в России – это чистые обочины. Сколько ехал, ни разу не видел на обочине мусора. Ни тебе пустых пластиковых бутылок, ни упаковок из-под чипсов и дошика. Даже вездесущие пластиковые пакеты и то ни разу не попались на глаза. Примерно спустя 10 километров поля по обеим дорогам сменились лесом. Хорошим таким лесом, дремучим, многовековым. Толстенные сосны и дубы обступили дорожное полотно, как немые стражники. Дорога, которой до этого шла ровно, как пущенная стрела, начала активно петлять из стороны в сторону, как огромная змея. К чему были эти изгибы, непонятно. Вроде рек, ручьев или холмов, которые надо было объезжать, нет. С какого перепугу все эти дорожные выверты. Как только начался лес, на обочинах появились столбы с предупреждающими знаками. Остановка на обочине запрещена. «Опасно, дикие звери, из машин не выходить» и так далее. Заметил на каждом столбе камеры слежения и рупоры громкоговорителей, а под ними какие-то гирлянды датчиков. Вот теперь сразу стало понятно, что я попал в охраняемую зону, а то до этого катил как на курорте. Одновременно посидели два противоречивых чувства. Вроде отлегло, что еду в правильном направлении, но с другой стороны стало напряженно ведь могут остановить и потребовать какой-нибудь пропуск. А где его взять? Значит, придется лепить отмазки. Благо я их заготовил заранее и знаю, что буду говорить проверяющим. Через лес ехал долго, километров двадцать, никак не меньше. Несколько раз дорогу накрывали полосы густого тумана. Туман в феврале? Вроде бы такое бывает, хоть и чертовски редко. Показалось, или за окном заметно потеплело. Я открыл окна. Действительно, стало заметно теплее, а еще в воздухе появился гнилостный запах близких болот. Фу, вонища! Дремучий лес резко закончился, дорога вильнула в очередной раз и пошла на подъем, а потом раз — и нет никаких деревьев по обеим сторонам. А еще на небе среди туч появилось солнце, которое ярко светило округу. Показалось, будто бы я вырвался из какого-то волшебного марева. Машинально глянул в зеркало заднего вида Нет, там лес есть. Значит, не обман зрения. Вновь потянулись поля. Видно, что они были пустые. Их кто-то старательно пахал, но ничего не сеял. Впереди замаячили какие-то промышленные постройки, трубы, из которых валил дым, ангары. Ага, а вот и цивилизация, которой, судя по всем картам, тут не должно быть. Перед въездом в неизвестный мне населенный пункт стояло КПП. Меня остановили. Пономарев? Тут же спросил у меня вооруженный акс 74 О мужчина в форменной куртке, без знаков различия. — Почему так долго? Час, час назад должен был еще быть. — Нет, Воробьев, — ответил я. — Так получилось. Растерянно пожал я плечами. — Воробьев? — задаченно нахмурился мужик. Глянул соединенный с скрепками листы А4, потом оглядел мою машину и тяжело протянул. — Дебилы! Давай шустрее. Сегодня пульсации хорошие, должен успеть. «Куда ехать?» – спросил я. «Все время по главной». Я покатил по главной, хотя никаких других дорог все равно не было. Меня явно с кем-то перепутали. Ждут какого-то Пономарева. А может, та самая Нива 2131, которую я видел по пути сюда, это и есть машина Пономарева? Не знаю, но почему бы не воспользоваться этой путаницей в своих целях? Дорога шла через какой-то индустриальный комплекс. Слева и справа глухие заборы, за которыми высится коробки цехов, складов и панельных общежитий, изредка мелькает ответвление ведущей КПП. Дорога вильнула направо и глубилась в муравейник зданий и выскочила на автомобильную стоянку, в конце которой был очередной пост охраны. Подъехал вплотную к воротам, мне навстречу вышел охранник, который задал все тот же вопрос. — Пономарев? — Нет, Воробьев. Тут же ответил я, надеясь повторить предыдущий успех. — Понятно, — хмыкнул охранник. Опять дебилы все перепутали. — Согласен, — кивнул я. Мужчина заглянул внутрь салона, посмотрел через мою спину в багажный отсек, потом глянул на лист опять, который был прикреплен к лобовухе. — Где вторая часть пропуска? — строго спросил он, тыча пальцем в лист, который был девственно чист с обратной стороны. — Давай шустрее, скоро скачок будет, можешь не успеть. Тут я догадался, что те самые листы, которые водители крепили на лобовое стекло, Были пропусками в запретную зону. Видимо, с одной стороны у них было написано «ЗС-17», а с другой стороны был какой-то бланк, выполняющий роль пропуска. «Ваш коллега забрал на предыдущем посту», — тут же соврал я. Он у меня спросил, не Пономарев ли я, я ответил, что нет. «Ясно», — раздраженно буркнул охранник, — «понабирают дебилов по объявлению». «На вот, держи», — он сунул мне бланк, состоящий из двух частей, На одной стороне было написано крупным шрифтом ЗС-17, а на второй — стандартная форма. Фамилия, имя, отчество, пол, год рождения, номер авто, год выпуска, марка, цвет и так далее. Заполняй в темпе и валишь устрее, а то застрянешь тут на неделю. Я достал бланк, достал из бардака ручку и собрался было заполнять форму, как охранник прикрикнул на меня. — Да не тут заполняй, а уже возле портала. Там все равно очередь. Давай, шустрей езжай, не хрен тут стоять. Понял, кивнул я, и как только ворота отъехали в сторону, надавил на педаль газа. Примерно через километр дорога привела меня к очередной транспортной площадке, где стояла колонна легковых автомобилей, состоявшей преимущественно из внедорожников разных мастей. Пассажиры и водители выбрались наружу, о чем-то весело переговаривались между собой и бродили между автомобилями. Я встал в хвосте колонны. А мне тут же подошли двое мужчин в форменных куртках. «Пономарев?» — задали мне уже надоевшим вопрос. «Нет», — ответил я, и тут же добавил, опережая их следующую реплику. «Дебилы где-то там все перепутали». «Шутник?» — вмыкнул один из них. «Машину к досмотру. Заполняй пока пропуск». Я выбрался из Нивы, открыл все три двери. Пока мужики вяло осматривали содержимое салона Нивы, я заполнил бланк пропуска, внеся туда данные, с левого паспорта на имя Глеба Игоревича Воробьева. «Мужики, а когда едут на автобусе, их также в очереди маринуют?» — спросил я у досмотрщиков. «Нет, автобусы обычно в первую очередь пропускают, потому что им туда ход закрыт, скинули здесь пассажиров и поехали назад, а люди с вещами пешком идут. А что? Знакомая вчера автобусом отправлялась? Как думаете, еще здесь или уже там? — Конечно, там, — ответил один из досмотрщиков. Сейчас тебя проверим, дадут зеленый свет, и все, кто здесь стоят, заедут на платформу. Квитанция в уплате проезда где? Была прикреплена вместе с пропуском, его забрали. Тут же соврал я. А что? Ничего, без квитанции тебя не пропустят. Что делать? Или искать, где твоя квитанция, или платить по новой. Искать не вариант, лучше заплатить по новой. Как и в тот раз, полтинник? Ага, полтинник. Тут же кивнул охранник. При этом его взгляд так вильнул в сторону, что я понял, что ляпнул лишнего, и с меня хотят взять больше, чем надо. Ну тогда выписывайте квитанцию. Сейчас охранник покопался в своей сумке, достал откуда-то замызганный серый прямоугольник, на котором криво стоял штамп досмотрено, лепи на лобовуху рядом с пропуском. — А где указано, что я вам уплатил именно пятьдесят тысяч? — подозрительно нахмурился я а сумма указана в той квитанции, которую ты потерял. Тут же грызнулся в ответ охранник. Если что-то не устраивает, то иди ищи того, кому ты свои документы отдал. Так, а вдруг меня не пропустит с этой бумажкой? Презрительно скривил я нос, заталкивая серый прямоугольник за пропуск на лобовом стекле. Пропустит, куда они денутся? Охранники, получив от меня деньги, отошли в сторонку и принялись о чем-то шушукаться. Потом вернулись, и один как-то так ненароком спросил, На таблетке есть накладная? Да, ответил я, протягивая бланк закупки и товарный чек. Лекарство вывозите для себя или для перепродажи? А в чем разница? Решил напрямую спросить я. Если для себя, то ничего не надо делать. Если для перепродажи, то надо уплатить таможенный сбор в размере 10%. Ну, можно и сбор заплатить, пожал плечами я. Пять тысяч – невелика оплата. Ну, не скажи, хитро сощурился охранник. Думаешь, мы тут валенки и не соображаем? Что в накладной могут быть цены, занижены в разы. Для таможенного сбора берут среднюю цену на товар, а лекарства считают по упаковкам. В среднем закупочная цена одной упаковки в опте 100 рублей. У тебя, судя по накладной, около 3000 упаковок. То есть получается товара на 300 тысяч. Значит, надо уплатить 30 тысяч сбора. Потянешь? Я мысленно присвистну 30 тысяч. Нехило так получается. Отдать две трети стоимости товара в качестве уплаты за провоз. В принципе, неудивительно. Должны же как-то крупные продавцы себя обезопасить от таких, как я. Если уплатить 30 тысяч к тем 50, что я отдал за медикаменты, то получается, что они мне обошлись 80 тысяч. Я планировал все продать тысяч за 100-120. То есть что-то достается. Хотя вот так просто я не хотел сдаваться, надо поторговаться. Для себя ввожу таблетки, все для личного пользования, — кинул я пробный шар. Я так и думал, — самодовольно ухмыльнулся охранник. — Ладно, нравишься ты нам, мужик, поможем тебе. Рисуй тебе на пропуске зеленый крест. Он означает, что ты сопровождающий тяжело больного человека, и при тебе есть запас медикаментов. Но в случае какой-нибудь заварухи к тебе имеет право обратиться любой человек за медицинской помощью. Понял? Я не доктор, тут же уточнил я, и медицинского образования у меня нет. И не надо, от тебя требуется только бесплатно отдать что-то из лекарств, если кому-то понадобится. Все эти правила распространяются на зону таможенного перехода, тут и там. Понял? Понял, кивнул я. Это вам, мужики, за помощь. Я осторожно протянул в руке свернутую тысячную купюру. Тот, что был поближе ко мне, тут же незаметным и ловким движением дёрнул тысячу у меня из рук. Потом он повернулся к своему напарнику и предложил. «Валерчик, а проводи товарища в голову колонны. Чего ему тут задних пасти? Точняк?» Тут же показал большой палец Валерчик. Валерчик уселся на переднее сиденье, я сел за руль и, выкатившись навстречу, поехал к воротам, которые в этот момент как раз начали медленно отползать в сторону. «По сигналь», — приказал Валерчик. Я несколько раз даванул на сигнал, оповещая кругу звуками клаксона. Машина, стоявшая первой в колонне, пропустила мою Ниву, а мой пассажир приветливо помахал рукой такому же охраннику на воротах. Перед воротами стоял огромный стенд, где было крупным шрифтом написано, что нельзя вводить в мир ЗС и какие санкции за это следуют. «Много чего нельзя туда ввозить?» — для проформы спросил я. «Как и везде. Оружие, наркотики и так далее», — отмахнулся охранник от моего вопроса. «Кто вообще эти правила читает?» «Все, дальше сам», — вылезая из салона, произнес Валерчик. «Едешь прямо на дороге разметка в виде белых стрелок. Двигайся строго по ним». Я покатил по белым стрелкам, радуясь, что так легко проник внутрь охраняемой зоны. Даже не пришлось рассказывать слезную историю, которую я загодя выдумал про внезапно умершего родственника, чья больничная карта находится при мне и которого я должен был сопровождать в параллельный мир. Все разрешилось само собой. Сперва местная охрана приняла меня не за того, а потом еще и жадные охранники взяли денег за проезд больше, чем полагалось. И, видимо, чтобы убрать меня из очереди, в которой могла вскрыться истинная стоимость проезда, они решили меня протолкнуть вперед всех. Думаю, так и было. Повезло. Через 10 минут беспрерывного движения По лабиринтам заборов и тоннелей моя Нива катилась на площадку идеально круглой формы. Площадка располагалась под навесом огромного ангара. Все было залито белым светом прожекторов. Никаких тебе старинных колонн, капищ, черепов, мерцающего света и таинственного тумана. Большая площадка круглой формы, диаметра примерно метров пятьдесят. Да, метров пятьдесят, никак не меньше. Помнишь, что диаметр стандартной цирковой арены равен 13 метрам, а тут раза в 4 больше. Сама площадка имеет по периметру парапет, сложенный из бетонных блоков. В центре площадки какое-то полусферическое сооружение. Я, следуя указаниям регулировщика, проехал через всю площадку и занял место напротив выезда, то есть после переноса. Я буду первым, кто выкатится с площадки. Отлично. Все-таки не зря отдал 50 тысяч. Пока остальные машины закатывались на площадку, я выбрался из Нивы и решил оглядеться. Что тут да как? Все-таки не каждый день попадаешь в портал для перехода в другой мир. Честно говоря, до сих пор не верил, что все происходит со мной в реальности. Сидящий внутри меня ворчун и мизантроп уверял, что все это обман, вокруг одни аферисты и никакого другого мира нет и в помине. Как раздастся предупреждающий сигнал всем быть внутри машин? Раздалась команда из громкоговорителей. Не разбредаться. К ограждающему периметру не подходить. Возможно, поражение разрядом. К сфере в центре площадки не подходить. Возможно, поражение разрядом. Я внимательно оглядел поверхность площадки, потом перевел взгляд на защитный барьер по периметру и понял, что ошибся. Это был не бетон. Это был какой-то полированный до блеска материал, похожий на стекло или мрамор. На ощупь поверхность была теплой, Будь то бы ее снизу что-то подогревало, как в теплых полах. Странно. «Пожалуйста, сядьте в машину», — посоветовал мне охранник, наблюдавший со стороны за моими действиями. «Почему? Как пройдет переход, выкатитесь первым за пределы площадки? Так вы подадите пример остальным, а то частенько происходит сумятица и неразбериха». «Хорошо», — кивнул я, «а можно пару вопросов?» «Конечно», — улыбнулся мужчина в форменной куртке. «А как происходит сам процесс переноса?» «Незаметно», — ответил собеседник. «Раз, и вы уже в том мире». «По ощущениям, будь то бы находишься в самолете в момент набора высоты. Щелкает в ушах перепад давления, екает внизу живота, особо впечатлительных может стошнить. Ну, еще дети почему-то орут, и собаки скулят и воют. А в остальном никаких спецэффектов». «Понятно. А за счет чего совершается переброс? Какой-то артефакт, секретный прибор». Или природная аномалия? Честно говоря, не знаю. Это, как вы сами понимаете, секретная информация. Но насколько я знаю, то все три фактора вместе. То есть тут тебе и артефакт. Мужик указал на сферу в центре площадки. И приборы кое-какие есть. Ну и сама местность вокруг этого объекта непростая. А второй переход, тот, что на Северном Урале, он такой же? Нет, он гораздо больше. Там площадка под открытым небом. Туда не только легковушки и пешеходы впускают туда, но и грузовики спокойно заезжают, а по соседству есть еще и железнодорожный портал, через который гоняют составы. А у нас только пешеходы и легковушки, изредка газельки и буханки пропускают. А вы сами в том мире были? Нет, отрицательно закачал головой охранник. Но к теми, кто там был, регулярно общаюсь. И как там? Жить можно. Что-то среднее между СССР и лихими девяностыми только замешанный на колорите Дикого Запада. «Суровый коктейль», — хмыкнул я. «И не говорите, но многим нравится. Интересно, чем привлекает закрытый сектор людей, которые едут туда не из-за желания спастись от смертельных недугов?» «Свободой», — лаконично ответил охранник. «Свободой?» — искренне удивился я такому емкому ответу. Свобода от чего?» Свобода от навязанных другими правил и обязанностей. Поясните». В закрытом секторе можно занять любой свободный кусок земли и спокойно обрабатывать его. В нашем мире ведь совсем нет ничьей земли, а там она есть. В России вся земля кому-то принадлежит, а точнее она принадлежит государству, которое всегда может отобрать ее у любого своего гражданина. А в закрытом секторе такой практики еще нет. И когда она появится, неизвестно. «А смысл от владения землей, если ты не можешь продавать ее плоды?» ухмыльнулся я. «Почему не можешь?» – нахмурился охранник. «Еще как можешь. Я же на калитке сижу и вижу, что с каждым годом туда ввозят все меньше и меньше сельхозпродукции, а людей все больше и больше. Значит, там уже выращивают все, что надо. Говорят, что там весьма благоприятный климат для сельского хозяйства. А как же бандиты? Ведь они должны обкладывать оброком и прочими налогами фермеров. А вот тут дело вступает в следующая свобода». Свобода на владение и использование огнестрельным оружием. В закрытом секторе есть закрепленное во многих населенных пунктах правило, что ты волен защищать свою землю любым доступным тебе способом. Да, но обычно бандиты намного лучше организованно вооружены. — Обычно это где? — спросил у меня охранник. — Ну, не знаю, — пожал я плечами. — Везде. Это только в фильмах так. А в реальной жизни вспомните 90-е и войну в Чечне. Против кадровой армии РФ воевали горцы с автоматами и минометами. Помните, как все это закончилось? — Помню, — раздраженно нахмурился я. — Что, пришлось повоевать? — Ага, и мне. Вот потому и говорю, что если есть желание и оружие, то на своей земле ты завсегда сможешь отмахаться, в худшем случае уйдешь партизанить в лес. Но Чечню мы все-таки забороли, пусть не сразу, пусть на это ушло много лет но она так и осталась в составе Российской Федерации, уточнил я. Так и в закрытом секторе когда-нибудь возникнет единое государство, которое задавит под себя все ближайшие поселения и анклавы. А пока оно не возникло, есть шанс еще свободно пожить. И сколько времени осталось этой свободе? Не знаю, честно ответил охранник. Но думаю, на наш с вами век хватит. Лет пятьдесят пройдет, пока там все изменится. Там целый мир, и его границы неизвестны. Пока заселено совсем немного пространства, люди кучкуются вокруг порталов, особо дальше не суются. На что там еще есть свобода? На все. Хотите жить среди людей, которые признают многоженство? Пожалуйста, живите. Хотите жить среди адептов какой-то религии или культа? Пожалуйста, живите. Хотите жить среди наркоманов, которые выращивают дурь? Пожалуйста, живите. И так далее. Скомкал свою пафосную речь охранник, Понял, что свернул куда-то не туда. — В общем, в анархии вседозволенность, — подытожил я речь собеседника. — В некотором роде да, — согласился он со мной. Над нашими головами раздался предупреждающий гудок сирены. — Первый звонок, — хохотнул охранник. — Пожалуйста, садитесь в машину и не забудьте, о чем я вас попросил. Как переправитесь, сразу выкатывайтесь прочь. — Хорошо, — кивнул я на площадке, усаживаясь в Ниву. «Государство – аппарат насилия в руках господствующего класса», – говорил Владимир Ильич Ленин, добавляя, что право – это воля правящего класса, возведенная в закон и принуждаемая к исполнению государственными механизмами. Получается, что так и есть, поэтому никакой справедливости гражданину добиться невозможно, все тщетно. Депутаты любой закон придумают, какой нужен государству, отнимающий у гражданина любые блага, материальные, либо жизнь, свободу, здоровье, и таким образом все по закону отнимут, и таким образом исполнят свою волю права. Даже если закон будет на вашей стороне, то государственные судьи его так истолкуют и применят. Как это выгодно государству? А государству всегда выгодно вас обобрать, лишить всего, иначе откуда появится столько благ у государственных людей? Закон материи, ничто не исчезает бесследно и не появляется из ничего». Государство по своему происхождению описывается очень хорошо моделью, имеющей такое неприятное название «стационарный бандит», «оседлый бандит». Государство возникает как бандит. Любое государство, возникающее в качестве бандита, становится в итоге контрактным государством, которое меняет предложение правил безопасности, ну, если не право порядка, то хотя бы просто порядка, на аренду, на налоги. Вообще надо заметить, что это всегда простейшая исходная формула любого общественного договора, социального контракта, то есть обмена ожиданиями между населением и властью. С одной стороны порядок и правила, с другой налоги, налоги в обмен на порядок. Если бродячая воинская часть ходит из одного города в другой, то она грабит дотла этот город и уходит. А если ее обстоятельства запирают в первом городе, что она начинает делать? В этих условиях бандит заинтересован в том, чтобы людей грабить не до конца, потому что нужно, чтобы они что-то производили, растили, кормили, производили ренту. В итоге бандит, который до этого инвестировал в средства насилия и истребления, начинает инвестировать в создание правил, какой-то ситуации, когда люди могут выйти из домов и заняться делом, и у него цели уже другие. Они становятся не краткосрочными. Ограбил, грабил, поджог, ушел, а достаточно долгосрочными. А вдруг еще зиму придется здесь пережить или три зимы. Поэтому, может быть, даже детские сады разрешить, может быть, задержаться придется. Второй звонок вырвал меня из оцепенения -за и задумчивости, потом раздался третий звонок. Несколько раз ревун сирены подал предупреждающий сигнал металлический голос громкоговорителя отсчитал десятикратный отсчет назад. По моему телу пробежала легкая электрическая дрожь. Вдруг стало тихо, в ушах щелкнуло от перепада давления, и неожиданно рядом закричали младенцы и малые дети, которые были в группе переселенцев, а еще завыли и заскулили редкие собаки, затравленные сжавшиеся к своим хозяевам. В глазах на краткий миг померкло, потом свет вернулся и я обомлел. Стен ангара и крыши над головой не было, чистое небо вокруг. Арена все того же размера и формы, даже ограждающий парапет такой же высоты Но за ним нет стен ангара. Там редкая застройка каких-то невысоких приземистых домишек, которые больше похожи на доты. Я и все окружавшие меня люди и машины оказались в другом мире. Ничего себе! Все-таки он существует. «Перенос окончен», — раздалось над головой из ближайшего громкоговорителя на столбе. «Вы прибыли. Можете покинуть площадку для переноса». Завел машину и плавно тронулся в путь. «Ну, здравствуй, новый мир». Меня зовут Глеб, позывной Птаха. Надеюсь, мы с тобой будем жить мирно, потому что от войны я очень устал».